Глава 14. Тишина встретила моё высказывание, растягиваясь до тех пор, пока комната не наполнилась почти осязаемой напряжённостью. Стоит отдать Мэтигну должное, чтобы он там не думал, это оставалось отгороженным от меня, теперь уже выкрикиваниями той же фразочки. Брови Дона в замешательстве сошлись на переносице. Что это даст? Изумился дядя. Следующую часть я сказала специально для него. Это верно. Я могу читать мысли. Удобный такой, неожиданный маленький бонус. Немного вампиров обладают этой способностью. Дон выглядел ошеломлённым. Ах, точно, я не говорила ему об этой способности. Не то чтобы я скрывала, просто как-то не п о д в о р а ч и в а л о с ь случая. Мэдиган уже подозревал, что к о с т и телепат, и вёл себя со мной с той же осторожностью, так что добровольная сдача информации была необходимой жертвой, чтобы не дать ему раскрыть реальную б о м б а призраках. Наконец м е д д и г а н заговорил. «Я мог бы обвинить тебя в несанкционированном нарушении безопасности при попытке получения закрытой информации из моих мыслей». Я фыркнула. «Ничего такого я не пытаюсь. Способности есть, хочу я этого или нет». «Если кто-нибудь скажет тебе секретную информацию, будешь ли ты виноват в нарушении безопасности, раз не заставил себя оглохнуть, чтобы ничего не услышать?» «Сучка», — подумал он, и я была уверена, что вовсе не случайно это прозвучало громко и четко через мантру 15 минут. Я просто пожала плечами. «Палки и камни». «Для тебя это так?» — резко спросил он. «Игра?» «Национальная безопасность для тебя только развлечение. Теперь, когда ты больше не член человеческой расы...» «Ах, я и забыл!» Его голос вибрировал от едва скрываемого яда. «Ты никогда не была членом человеческой расы, да, полукровка?» Я метнулась через стол в мгновение ока, и моё лицо оказалось так близко к нему, что двинься ять хоть чуть дальше, мы коснулись бы носами. «Сколько собственной крови ты пролил ради человечества или национальной безопасности? Потому что я потеряла галлонны своей, пытаясь спасти жизни или, если это невозможно, в попытке убедиться, что убийцы и все, кто угрожают человечеству, получили по заслугам». Я в отвращении откинулась назад. «Готова поспорить, что единственный раз ты пролил кровь, когда порезался о бумагу. Так что не надо читать мне лекции о национальной безопасности и защите человечества, если сам ни разу не ставил свою жизнь на карту ни ради первого, ни ради второго. Два проступивших ярких пятна на щеках подчеркнули, как побледнел Мэддиган, когда я в первый раз бросилась на него. От него начал исходить особый запах гнилых фруктов. Запах страха, поверх сильного аромата одеколона, А отдельные мысли просачивались сквозь теперь уже оглушительный рёв о том, что в страховании можно сэкономить за пятнадцать минут. «Опасно, нельзя позволить ей увидеть, слишком многое поставлено на карту». «Убирайся», — коротко сказал он. «Я напрягла свой разум, чтобы услышать что-нибудь позади этой речёвки, которую сейчас ненавидела огнём тысячи солнц». «Что прятал м э д и г а н Что-то, что я уже ожидала». Вроде планов выдворить всех неумерших из команды. Или что-то более зловещее. «Убирайся», — повторил он, нажав кнопку на своём телефоне. «Мне нужна охрана», — рявкнул он. «Сейчас же». Я посмотрела на дверь. Стоило ли рисковать, пытаясь загипнотизировать его, прежде чем они придут? Людям с подобными ментальными щ и т а м и может потребоваться укус, прежде чем я смогу открыть их разум. И, честно говоря, я никогда не кусала человека. Что, если я сделаю это неправильно и попаду в еремную вену? Это оставит говорящие сами за себя пятна крови на нас обоих. Не говоря уже о том, что он может умереть от эмболии за секунды, если пузырек воздуха попадет в его сердце. И то, и другое будет трудно объяснить, когда появятся сотрудники службы безопасности. Не делай ничего, Кэт. настаивал Дон, почувствовав мои колебания. «Эти охранники не знают тебя. Они новобранцы, которых он подобрал, и все вооружены серебром». Возможность оказаться проткнутой или простреленной серебряными пулями ручных солдатиков Мэддигана была последним, что меня заботило. Но пытаться гипнозом вырвать из него секреты было слишком рискованным по другим причинам. Я должна была позволить Дону искать для меня информацию, И, к счастью, Мэддиган по-прежнему понятия не имел, что за ним тенью следует тот самый человек, на место которого он себя поместил. Я поднялась с нарочитой медлительностью и лёгким прогулочным шагом направилась к двери. Ещё раз поздравляю с продвижением. В холле загрохотали шаги. Если бы от меня была реальная угроза, новая охрана Мэддигана бежала к нему на помощь уже слишком поздно. «Ты не вернёшься сюда, пока я тебя сам не вызову», — р я в к н у л Мэддиган. «Поняла? Появишься, и я добьюсь, чтобы тебя тут же арестовали!» С большим трудом я сдержала слова, которые уже вертелись на языке. «Вроде, кто ещё мне угрожает, кроме тебя?» «Или хотела бы я на это посмотреть?» Но п р е д о с е р е ж е н и е Кости зазвенело в моём сознании. «Дай ему почувствовать, что он выиграл этот раунд». Нам это будет только на пользу. Я не успела остановить себя в прошлый раз, когда м э д и г а н п о д д е л л меня, но могла позволить ему поверить, что он сможет удержать меня вдали от этого места, если я захочу вернуться. А вера в это сделает его ещё более уязвимым. Надеюсь, некоторое время в своей новой должности ты проведёшь за чтением отчётов Дона обо мне. Сказала я таким ровным тоном, что Кости зааплодировал бы. Он не доверял мне сначала, но потом узнал, что полувампир не то же самое, что злодей. К полным вампирам это тоже относится. Нам не нужно конфликтовать друг с другом. Вбежала вооружённая с в е т о охранников в шлемах. Один из них грубо схватил меня за руку. Двигай. Я позволила им выпроводить меня из комнаты. м э д д и г а н наблюдал, дон да поплыл за мной. Бормоча что-то слишком тихо, так что я не смогла уловить это за стакатом ы с л и охранников и бесконечным шквалом Мэддигана 15 минут, 15 минут. В следующий раз, когда я увижу эту рекламу, я, наверное, открою огонь по телевизору. Меня как раз заталкивали в лифт, когда крик прорезал гул в моей голове. «Кэтрин!» Моя рука удерживала дверь лифта открытой, когда охранники ещё даже не поняли, что я двигаюсь. «Стоять!» — приказал один из них, поднимая на меня винтовку. «Это моя мать!» — огрызнулась я исключительно благодаря силе воли, удерживаясь и не разламывая ствол. Её появление оборвало то, что там собирался сказать охранник. Она не слишком вежливо п р о т и с н у л а с ь мимо них к лифту, из-за чего несколько прядей тёмных волос выбились из её конского хвостика. Острый взгляд голубых глаз, который ещё сохранил силу пугать меня, выстрелил в окружающую нас группу. «Ты собираешься пристрелить её или всё же нажмёшь на кнопку, чтобы мы уже могли уехать?» — спросила она. Я задушила смех в тот момент, когда весь ужас её слов дошёл до меня. Охранник, который направлял на меня винтовку, не знал, то ли опустить её и выглядеть, будто он подчинился её приказу, то ли продолжать держать направленный на меня и выглядеть идиотом. Он выбрал маршрут «Идиот», И я нажала на кнопку верхнего этажа. Губы мои при этом подёргивались. «Что ты делаешь, Джастина?» — н а с т о р о ж е н н о спросил Дон. Она посмотрела сначала на него, потом на меня. «Я но ухожу», — заявила она. «Я слышала, он сказал, что арестует тебя, если ты вернёшься. А никто не может запретить моей дочери видеться со мной, если она того хочет». Её слова ударили меня в самое сердце. Я знала, как сильно мама хотела быть в команде, несмотря на мои энергичные возражения. Она утверждала, что охота за убийцами была её шансом отомстить за жизни, которой она была не в силах спасти. Её жизнь и жизнь мужчины, которого она любила. От того, что она всё бросила, потому что Мэдиган решил продемонстрировать силу, мне захотелось обнять её и врезать ему одновременно. Поскольку теперь он был на три этажа ниже, Я нежно сжала маму в объятиях. «Спасибо», — прошептала я. Розовая влага сверкнула в её глазах, прежде чем она сморгнула и посмотрела в сторону. «Да, ну, я уверена, твой муж страшно по мне скучает», — ответила она с выразительной иронией. Мой смех испугал охранников так сильно, что ещё один ткнул меня винтовкой. И снова мне пришлось сдерживаться, чтобы не отломать ствол и не ударить его им. Двери открылись на нашем этаже, и я вышла, закусывая губу, когда мою руку снова схватили в жёстком захвате. «Серьёзно, что ли?» — пробормотала я себе под нос. Мама сверкнула в них изумрудным взглядом, но тихая «не надо» заставила её молчать. На этот раз. «Большое спасибо за помощь, ребята!» — протянула я после того, как они втолкнули меня на крышу. Ответ, который я услышала, вызвал бы немедленную расправу, «Будь здесь, Костя!» Я ещё раз поблагодарила Бога за то, что он остался б о г а й о Костя демонстрировал хладнокровную логику в большинстве обстоятельств, но становился иррациональным, когда дело касалось меня. Я не могла гротить ему за это пальцем, потому что по отношению к нему испытывала то же самое. «Произошло что-нибудь интересное с тех пор, как я видела тебя в последний раз?» — спросила я, но вопрос этот был не к моей матери. Я обращалась к Дуну, который завис прямо за её спиной. «Мэдикон каким-то образом знает, что за ним следят», — ответил дядя с явным разочарованием в голосе. Даже дома он не терял бдительности. Все компьютерные файлы, к которым он обращался, обычные секретные материалы, а если он на телефоне, говорит шифровками, так что я не могу понять настоящий смысл. Мой вздох был поглощён шумом начавших раскручиваться л о п а с т е й вертолёта, Казалось, ни секунды не потратили впустую, вытаскивая меня отсюда. Я бы с удовольствием поговорила с Тейтом и ребятами, прежде чем уехать. Но ясно, что этого не произойдёт. Придётся потом попросить Дона передать им сообщение. Мне он совсем не нравится, но, возможно, он и не представляет собой ничего больше того, чем кажется. Высокомерный предвзятый костюмчик, который по головам пойдёт, чтобы подняться вверх по правительственной лестнице. Это, может, и делает из Мэддигана мудака и некомпетентного для этой работы человека. Но от этого угрозой, как думал Дон, он не становился. «Ты не знаешь его так, как знаю я», — отрезал он. «Он что-то скрывает. Мне просто нужно больше времени, чтобы выяснить, что именно». «Ребята будут так расстроены, когда узнают, что Мэддиган не позволяет тебе вернуться», — заметила мама. «Настроение и так уже паршивое после того, что случилось с Тейтом». «Мне пришлось тряхнуть головой. Слышать от матери о настроении команды было слишком странно для моего мозга, чтобы нормально это воспринимать. Тебе нужно поехать со мной», — сказала я Дону, бросив косой взгляд на персонал, ждущий, когда я залезу в в е р т о л е т «Даже если кто-нибудь расслышит меня за шумом мотора, он подумает, что я разговариваю с матерью». Дон колебался. «Но сейчас самое лучшее время, чтобы следить за Мадиганом», — сказал он, отступая от меня. на самом деле отступая. «Ты испугала его, к а к Я могу упустить важную информацию, пока мы говорим. Всё, что ты должна рассказать, мне может подождать». Потом он исчез, оставив меня лупиться на место, которое он только что занимал с отвисшей челюстью. Он что, не мог даже на несколько часов оторваться от слежки за м е д д и г н о м чтобы обменяться информацией? Что, если я нашла для него способ весело перескочить вечность? Его это больше не интересует? Я должна была вынудить его рассказать мне, что произошло в их прошлом, чтобы хоть что-нибудь понимать в отношении Мэддигана. н о с этим придётся подождать до следующего раза, когда я его увижу. Однако, благодаря тому, что Мэддиган доказал, что он самый что ни на есть подозрительный ублюдок, как я с самого начала и подозревала, первое, что я должна сделать, перевести всех из своего старого дома в а г а й о Я не сомневалась, что за то время, которое мне потребуется, чтобы долететь туда, Мэдиган д уже отправит разведывательную группу дежурить по всему периметру, готовый записать любое инкриминирующее действие или слово. Мне нужно было позвонить к о с т и и сказать ему не привозить туда команду. Жалко все продукты и предметы быта, которые мы только что купили. и г о т о в а Кэтрин?» — спросила мама, запрыгивая вертолёт. Я покачала головой на поведение Дона и полезла вслед за ней. «Семья. Если один из них не ведёт себя, как шило в заднице, другой гарантированно займёт вакантное место».